Глава 13. Детское ожирение. Среди детей школьного возраста резко увеличились случаи сильно выраженного ожирения и сахарного диабета второго типа. Все поднялись на ноги и пустили миллионы долларов на подготовку контрнападе. Главным орудием в нашем арсенале снова стал подход: ешь меньше, двигайся больше, который уже успел побить все рекорды в сравнении на самый худший метод из всех. Диетологи отчаянно кинулись в бой и разработали план питания и физического воспитания школьников. Национальный институт здоровья США профинансировал трёхлетнее исследование, в котором участвовали дети из 6, 7 и 8 классов в 42 школах. В половине школ полностью ввели новую стратегию. В другой половине участников позволили оставить всё как раньше. Исследователи стремились достичь следующих целей в области питания и физического воспитания. Снизить содержание жира в пище. Обеспечить как минимум две порции фруктов и овощей каждому ученику. Обеспечить как минимум две порции зерновых и или бобовых. Ограничить десерты и перекусы до менее чем 200 калорий на порцию. Ограничить напитки до воды, обезжиренного молока и 100% фруктовых соков. Ввести более 225 минут физических нагрузок в неделю. от умеренных до интенсивных. Снова наш старый товарищ ешь меньше, двигайся больше. Ничего нового. В рамках программы исследователи проводили беседы в классах, рассылали письма родителям, проводили социальный маркетинг, фирменное оформление, плакаты, объявления в школах, устраивали мероприятия для школьников и раздавали поощрительные вознаграждения: футболки и бутылки воды с символикой В обеих группах было примерно 50% учеников с избыточным весом. Через 3 года группа ешь меньше, двигайся больше снизила этот показатель до 45%. Грандиозный успех! Группа, которая придерживалась обычного распорядка дня и питания, через 3 года насчитывала 45% детей с избыточным весом. Учёные не смогли выявить никаких ощутимых преимуществ диеты и спорта. Данная стратегия похудения оказалась совершенно бесполезной. Но кто из нас не пробовал на себе подход: ешь меньше, двигайся больше и не потерпел крах? Исследование среди школьников завершило цепь систематических неудач. Ажирение не только для взрослых. С 1977 по двухтысячные годы случаи детского ожирения стремительно участились в каждой возрастной группе. Процент детского ожирения в возрасте от 6 до 11 лет повысился с 7 до 15,3%. Среди детей от 13 до 19 лет показатели ожирения возросли втрое, с 5 до 15,5%. Болезни, развивающиеся на фоне ожирения, такие как диабет второго типа и повышенное артериальное давление, которые раньше очень редко встречались у детей, стали обычным делом. Ожирение теперь стало не только проблемой взрослых людей, но и проблемой педиатрии. Детское ожирение влечёт за собой ожирение во взрослой жизни и способствует развитию других проблем со здоровьем, особенно сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование сердца, которое провели в институте Богольюза, выявило, что детское ожирение продолжает развиваться в ранней молодости, что, собственно, понятно практически каждому. Детское ожирение это прогностический фактор повышения риска смертности. Но главное заключается в том, что эти последствия обратимы. Дети с избыточным весом, которые обрели нормальный вес во взрослой жизни, по статистике, не рискуют умереть раньше, чем те, то никогда не страдал от избыточного веса. Ожирение начало поражать даже самых маленьких детей. По результатам одного исследования, которое длилось 22 года и закончилось в 2001 году, у детей всех возрастов наблюдались признаки ожирения, даже у младенцев от 0 до 6 месяцев. Это открытие представляется наиболее интересным. Традиционная калорийная теория ожирения не может объяснить причину этого явления. Считается, что ожирение это результат энергетического дисбаланса, то есть когда ешь слишком много и двигаешься слишком мало. Шестимесячные младенцы едят столько, сколько им хочется и часто находятся на грудном вскармливании. Невозможно представить, что они в состоянии переедать. Шестимесячные дети ещё не могут ходить, поэтому нельзя сказать, что они слишком мало занимаются спортом. Средний вес детей при рождении увеличился на 200 г. за последние 25 лет. Но новорождённого ребёнка нельзя обвинить в том, что он слишком много ел и мало двигался. Что же происходит? Существует несколько гипотез, которые предлагают объяснение ожирения новорождённых. Одна из наиболее популярных считает, что в окружающей нас среде есть некие химикаты, эндоксегены, которые вызывают ожирение и наносят вред всей эндокринной системе. То есть они препятствуют нормальному функционированию гормонов в организме. Так как ожирение является скорее гормональным нарушением, а не энергетическим, то эта теория представляется достаточно разумной, но, к сожалению, основной блок данных по этой теме поступает из экспериментов над животными. Например, пестициды атразин и ДДЭ вызывают ожирение у грызунов. Однако нет никаких данных об их воздействии на человека. Без этих сведений нельзя чётко сделать вывод о том, являются ли данные химикаты обезжигенами или нет. Более того, в исследованиях использовались очень высокие концентрации этих веществ, которые в сотни или даже тысячи раз превосходят обычную концентрацию, которой подвергаются люди. В любом случае, эти химикаты токсичны, но непонятно, каким образом они влияют на ожирение у людей. Это инсулин Ответ найти очень просто, если мы поймём и примем гормональную теорию ожирения. Инсулин является основным фактором появления избыточного веса. Инсулин вызывает ожирение у взрослых людей и детей, в том числе новорождённых и грудничков. Откуда у новорождённого ребёнка берётся повышенный инсулин от мамы? Доктор Дэвид Людвиг недавно изучил взаимосвязь между массой тела 513 501 матери и весом их 1 164 750 детей. Избыточный вес у матерей имел прямую взаимосвязь с избыточным неонатальным весом детей. Так как беременная женщина и ее ребенок снабжаются одной и той же кровью, то любые гормональные нарушения, например, повышенный инсулин, мгновенно передаются через плаценту от матери к ребенку. Термином фетальная макросоммия называют крупный плод, который превышает размеры, положенные по гестационному возрасту. У этой особенности развития есть несколько возможных причин, среди которых можно выделить гестационный диабет, материнское ожирение и избыточный вес. Что общего у этих нарушений? Высокий уровень инсулина у матери Высокий инсулин поступает в организм развивающегося плода, и в результате плод становится очень крупным. Логическое последствие высокой концентрации инсулина в организме новорожденного – это развитие резистентности к инсулину, которое ведет к еще более повышенному уровню инсулина по принципу замкнутого круга. Высокий инсулин вызывает ожирение у новорожденных и у 6-месячных детей. Корень детского и взрослого ожирения всегда один – Это повышенный инсулин. Это не два разных заболевания, а две стороны одной медали. Дети, которые рождаются у женщин с гестационным сахарным диабетом, в 3 раза чаще болеют диабетом и ожирением во взрослой жизни. Самой главной причиной появления ожирения в молодости является предшествовавшее ему детское ожирение. Дети, страдающие от ожирения, имеют в 17 раз больше шансов продолжать бороться с ожирением во взрослой жизни. Даже если у матери нет гестационного диабета, то крупные при рождении дети всё равно находятся в группе риска. У них в 2 раза выше риск развития метаболического синдрома. Напрашивается грустный, но неизбежный вывод. Мы передаём своё ожирение по наследству нашим детям. Почему? Потому что мы маринуем наших детей в инсулине, пока они ещё в утробе. В дальнейшем у них развивается ожирение доселе невиданными темпами. Так как ожирение зависит от времени и за временем становится только хуже, толстые младенцы превращаются в толстых детей, а затем в толстых взрослых. И у толстых взрослых снова рождаются дети. Так ожирение передается из поколения в поколение. Нам мешает успешно бороться с детским ожирением простое непонимание истинных причин появления лишнего веса. Одно единственное неправильное предположение о необходимости сократить потребление калорий и побольше заниматься спортом привело к разработке государственных программ, у которых практически не было шанса на выживание. Нельзя сказать, что нам не хватило ресурсов или силы воли. Нам не хватало знаний и чёткой схемы для понимания настоящей природы ожирения. Те же методы, те же неудачи. В конце 1990-х годов началось несколько крупномасштабных исследований, которые стремились найти способы предотвращения ожирения у детей. Национальный институт сердца, лёгких и крови выделил 20 миллионов долларов на специальные исследования, которые длилось в течение 8 лет. Доктор Бенджамин Кабальеро, глава центра питания человека при Университете Джонса Хопкинса, предпринял амбициозную попытку добиться успешных результатов эксперимента при участии 1704 детей из 41 школы. Часть школ приняли участие в специальной программе по борьбе с ожирением, другие продолжили воспитывать детей по стандартной программе. Дети коренных американцев из семей с низким уровнем дохода получали завтрак и обед в школьной столовой, где они закрепляли усвоенное на уроках по здоровому питанию. В школе были организованы специальные перерывы на занятия физической культурой между уроками. Главной целью программы было сократить потребление пищевых жиров на 30%. Это была всё та же безжировая, низкокалорийная и спортивная стратегия борьбы с ожирением, которая уже столько раз завершалась полным провалом для лечения взрослых. Научились ли дети питаться по безжировой диете? Да, научились. В начале программы пищевые жиры в питании составляли 34%, а к концу исследования этот показатель снизился до 27%. Научились ли дети есть меньше калорий? Да, научились. Интенсивная группа в день съедала в среднем всего 1892 калории по сравнению с обычной группой, которым в день доставалось по 2157 калорий. Фантастика! Дети стали есть на 265 калорий меньше. Они очень хорошо усвоили данные, им уроки, стали есть меньше жира и калорий. Исследователи ожидали, что через 3 года дети похудеют в среднем на 37 кг. Но изменился ли на самом деле вес детей? Нет. Уровень физической активности не отличался в обеих группах, несмотря на усиленные меры по физическому воспитанию детей в школах. Общая физическая активность по замерам акселерометра никак не изменилась. Теперь это и не удивительно, когда мы знаем об эффекте компенсации. Дети, которые очень активно двигались в школе, сократили физическую подвижность дома. Дети, которые были в школе относительно малоподвижны, после уроков активно проводили остаток дня. Результаты этого исследования должны были оказать необходимое влияние на учёных. Так как обезжиренная низкокалорийная стратегия привела к поражению, учёные должны были найти новые методы борьбы с возрастающей проблемой детского ожирения. Должны были отыскать истинные скрытые причины развития ожирения и опробовать новые рациональные методы лечения. Но что произошло на самом деле? Результаты внесли в таблицу, написали доклады, опубликовали в 2003 году и вызвали Ума помрачительное молчание. Никто не хотел слышать правду. Подход: ешь меньше, двигайся больше, так восхваляемый медиками и учёными в очередной раз провалился. Легче было притвориться, что ничего не произошло, чем посмотреть правде в глаза. Вот что произошло на самом деле. Другие исследования подтверждают достоверность полученных результатов. Доктор Филипп Найдер из Калифорнийского университета отобрал 5106 учеников с 3 по 5 классы для участия в программе здорового питания и физического развития. 56 школ приняли участие в программе, и 40 школ составили контрольную группу. Дети из интенсивной группы начали придерживаться безжировой диеты и продолжали это ещё 4 года. Это было крупнейшее школьное рандомизированное исследование из когда-либо проводившихся. Дети ели меньше и больше занимались физическими упражнениями, но не худели. Общественные программы по предотвращению ожирения были настолько же неэффективными. В 2010 году в Мемфисе состоялось исследование при участии девочек от 8 до 10 лет. В группах психологической поддержки испытуемых попросили кодекса. Сократить потребление сладких и освежающих напитков и жирной калорийной пищи, побольше пить воды, есть овощи и фрукты. Предложение достаточно сумбурное, но не новое. Нужно есть меньше сахара, нужно есть меньше жира, нужно сократить калории, нужно есть больше фруктов и овощей. Благодаря программе суточная норма потребления калорий снизилась с 1475 до 1373, а через год ещё до 1347. В контрольной группе, наоборот, отмечали увеличение объёма потребляемых калорий с 1379 до 1425 за 2 года. Удалось ли девочкам похудеть? Если коротко, то нет. Последний удар нанесла проверка состава тела. Процент жира в теле увеличился с 28 до 32,2 к окончанию второго года. Оглушительное фиаско и ещё одно доказательство обмана калорийной теории ожирения. Калории не способствуют появлению избыточного веса, поэтому их ограничение не помогает похудеть. Однако повторяющиеся неудачные эксперименты не смогли пошатнуть основу крепкой веры в калории. Доктор Кабальера и доктор Нейдер не стали подвергать сомнению метод. Они пришли к выводу, что они недостаточно интенсивно и продолжительно его применяли. С таким надуманным положением психологически справиться гораздо легче. Всё это кажется совершенно нелепым. Когда речь заходит о детском ожирении, мы склонны принимать статус-кво. Уже было доказано несколько раз, что без жировая низкокалорийная диета и физические упражнения не могут способствовать похудению. И результаты исследований подтверждают то, что и так было понятно здравомыслящему наблюдателю. Но вместо того, чтобы пересмотреть заведомо неудачный подход, мы продолжаем его применять и надеемся, что вопреки всему, он сработает. Долгожданный успех. Давайте обратимся к австралийскому исследованию Сарвиголова и Объедала, которое длилось с 2004 по 2008 годы. В программе приняли участие почти 12 тысяч детей в возрасте от нуля до пяти лет. Детские сады разделили на две группы, как и в предыдущих исследованиях. В одной группе продолжали стандартную программу. Интенсивная группа получила новую образовательную программу, разработанную исследователями. В ней вместо привычных пространных рекомендаций было всего два очень точных и четко ориентированных пункта. Первый. существенно сократить количество потребляемых сладких прохладительных напитков и заменить их на воду и молоко. Второй существенно сократить количество потребляемых лёгких закусок с высокой энергетической плотностью и заменить их на фрукты и овощи. Вместо того, чтобы ограничивать жиры и калории, исследователи постарались исключить перекусы и сахар. Как и другие подобные программы, австралийская призывала увеличить физическую нагрузку и заинтересовать в успехе семьи детей. Но в основном их метод напоминал то, что говорила бабушка насчёт похудения. Завяжи с сахаром и крахмалом. Перестань есть между приёмами пищи. Данная стратегия прицельно поражала главных виновников секреции инсулина и резистентности к нему. К лёгким перекусам между приёмами пищи относятся печенье, солёные крендели, кекс, крекеры и другие продукты, состоящие практически из одних рафинированных углеводов. Следовательно, вместе с закусками ограничивалось потребление рафинированных углеводов. Меньше сахара и углеводов выражается в понижении инсулина. Ограничение количества приемов пищи избавляет от постоянно повышенного инсулина в крови, что в противном случае является ключевым фактором развития резистентности. Подход австралийских ученых был нацелен на снижение уровня инсулина в крови, а значит взаимодействовал с первичной причиной появления ожирения. Благодаря программе дети стали есть меньше готовых к употреблению легких закусок и пить меньше пакетированных соков. Осталось приблизительно пол чашки в день. Результаты этого исследования кардинально отличались от всех прошлых. Двухлетние, а также трех с половиной летние дети начали успешно избавляться от лишнего веса, чего не происходило с их ровесниками из контрольной группы. Распространение ожирения сократилось на 2-3%. Наконец, долгожданный успех! На юго-западе Англии в шести школах запустили программу Избавимся от газировки с целью ограничить доступ к газированным прохладительным напиткам детям от 7 до 11 лет. Благодаря программе употребление газировки сократилось на 150 мл в день, что привело к сокращению распространения ожирения на 0,2%. Возможно, вам покажется это абсолютно незначительным показателем, но за это же время в контрольной группе ожирение возросло на 7,5%. Ограничение сладких газированных напитков это крайне эффективный метод борьбы с детским ожирением. Программа оказалась эффективной, потому что имела чётко сформулированную цель сократить потребление газировки. Другие программы были слишком амбициозны и пространны. Одна за одной они по кругу повторяли неудачи своих предшественников, потому что требовали от участников слишком много и сразу. Необходимость ограничить сладкие прохладительные напитки терялась в общем потоке рекомендаций. Что говорила бабушка? Несмотря на систематические неудачи традиционного метода похудения, мы занялись национальной программой физического развития, тратили деньги и энергию на строительство детских площадок в безрезультатном стремлении предотвратить детское ожирение. Когда я был маленьким, в 1970-х годах в Онтарио была популярна программа активного образа жизни Participate Action. о ней снова вспомнили в 2007 году и выделили из бюджета 5 миллионов долларов. Целью программы было повышение уровня физической активности среди детей. Она призывала вернуть детские игры. Наблюдая за тем, как мои собственные дети играют все свободное время, я сомневаюсь, что игры находятся на грани исчезновения. Первая программа, которая проходила с 70-х по 90-е годы, разумеется, не смогла прекратить распространение ожирения среди детей. Но вместо того, чтобы похоронить этот неудавшийся эксперимент, было решено воскресить его. Мишель Обама запустила амбициозную программу «Let's Move! Давайте двигаться!», чтобы покончить с ожирением школьников. Ее стратегия — ешь меньше, двигайся больше. Неужели она поверила, что этот подход сработает, если за 40 лет до этого он никак не мог помочь детям с ожирением? В ожирении виноваты инсулин, а не калории. Ожирение не может и никогда не могло исчезнуть вместе с лишними калориями. Его можно вылечить только приведя в порядок инсулин. Несмотря на все промахи, в целом дела по предотвращению детского ожирения идут неплохо. Неожиданно из темноты забрезжил луч надежды. В 2014 году журнал Американской медицинской ассоциации сообщил, что распространение ожирения среди детей в возрасте от 2 до 5 лет снизилось на 43% с 2003 по 2012 годы. Относительно ожирения среди молодёжи и взрослых изменений не наблюдалось. Однако, так как детское ожирение напрямую связано со взрослым, можно сказать, что положение дел действительно улучшается. Некоторые представители здравоохранения не поскупились на комплименты друг другу за прекрасно выполненную работу. Они полагают, что их компания по физическому воспитанию и ограничению калорий наконец дала свои плоды и сыграла ключевую роль в нынешнем успехе. Но я на это не куплюсь. В действительности причина крайне проста: потребление сахара стабильно росло с 1977 года наряду с распространением ожирения. К концу 1990-х годов общественность обратила пристальное внимание на роль сахара в развитии ожирения. Сахар вызывает появление избыточного веса, при этом не принося никакой питательной пользы. Количество потребляемого сахара начало снижаться в 2000-х годах, и через 5-10 лет следом за этим начало угасать ожирение. Первые изменения мы заметили у самых маленьких, потому что им меньше всего приходится терпеть воздействие повышенного инсулина, а следовательно, у них не успела развиться резистентность к нему. Ирония в том, что мы всегда знали, как правильно выйти из ситуации, в которой завязли на долгие годы. Диетолог Бенджамин Спок написал классическую книгу по воспитанию детей Ребёнок и уход за ним в 1946 году. Более 50 лет она считалась самой продаваемой книгой в мире после Библии. По поводу детского ожирения он писал: "От обильных десертов можно отказаться без всякого вреда, и это необходимо сделать всем, кто страдает от ожирения и хочет решить эту проблему. Количество простой крахмалистой пищи каши, хлеб, картофель, которую потребляет человек, определяет, насколько он поправится или похудеет. То же самое всегда говорила бабушка: "Прекрати налегать на сахар и крахмал. Не ешь перед едой. Вот бы каждый слушал свою бабушку, а не большого брата".